«Джесс!» Моё сердце бьётся с удвоенной силой, мышцы напряжены. Я смотрю вниз на кота. Он мурлыча трётся об мои ноги. Изящный, чёрненький, с белой манишкой. Я касаюсь рукой затылка. На моих пальцах кровь. Ох! Наверняка кот запрыгнул мне на спину, и когда я упала, вонзил когти. Теперь он глядит на меня, прищурив свои зелёные глаза — И издает пронзительное «мяу», будто спрашивая, «Какого чёрта я здесь делаю?» «Кот! Боже правый!» Меня разбирает смех, но я быстро замолкаю. Слишком уж странно звучит эхо в просторной квартире. А я была и не в курсе, что у Бена есть кот. Разве он любит кошек? Жаль, что мне так мало о нем известно. Хотя я вообще не так уж много знаю о его нынешней жизни. «Бен!» — кричу я и вновь ко мне возвращается эхо моего голоса. Никто не отвечает. Такого я не ожидала. Здесь слишком тихо, слишком пусто. А ещё странный запах, какой-то химический. Внезапно мне захотелось выпить. Я захожу на маленькую кухню и начинаю рыться в шкафах. Сперва, главное, нахожу полбутылки красного вина. Не очень-то люблю вино. «Предпочитаю что-нибудь покрепче, но у нищих нет выбора». Эта фраза сошла бы за девиз всей моей дерьмовой жизни. Я плеснула вина в стакан. Рядом обнаружились сигареты, ярко-синяя пачка жетан. Я не знала, что Бен все еще курит. Неудивительно, что братец выбрал модную марку французских сигарет. Я выуживаю одну, закуриваю, затягиваюсь и кашляю, как в первый раз, когда один знакомый парнишка из приёмной семьи дал мне затянуться, крепкая, пряная сигарета, без фильтра. Мне не особо понравилось. Тем не менее, я засовываю оставшуюся пачку в задний карман джинсов. Он мне должен. И впервые, как следует, осматриваю квартиру. Я, мягко говоря, удивлена. Не помню, что именно я себе представляла, но точно не это. У Бена был вкус, щегольство, хотя я никогда не говорила ему это в лицо, а квартира, где он поселился, оклеена старинными старушечьими обоями, серебристыми в цветочек. Коснувшись ближайшей стены, я понимаю, это всё-таки не бумага, а давно выцветший шёлк. Там, где когда-то висели картины, обои ярче. А ещё замечаю маленькие ржавые пятна на ткани. С высокого потолка свисает люстра с завитками. Длинная нить паутины лениво раскачивается взад и вперёд. Должно быть, откуда-то дует ветерок. И, возможно, за этими оконными ставнями когда-то были занавески. Я вижу наверху пустой карниз, медные кольца всё ещё на месте. Прямо перед окнами письменный стол. Полка с несколькими книгами в кремовых обложках, большой тёмно-синий словарь французского языка. В углу вешалка, на ней только куртка цвета хаки. Припоминаю, видела её на Бене. Может быть, даже в последний раз, около года назад, когда он приехал в Брайтон и пригласил меня на обед перед тем, как снова исчезнуть из моей жизни». Я обыскиваю карманы и вытаскиваю связку ключей и коричневый кожаный бумажник. Разве не странно, чтобы он не прихватил их с собой? Я открываю бумажник. В заднем кармане несколько евро. Прикарманиваю двадцатку, а затем, на всякий случай, ещё и пару десяток. Всё равно я бы попросила одолжить немного денег, будь он здесь. Верну ему... когда-нибудь. Впереди... В отделении для банковских карт вставлена визитка. Тео Мендельсон, парижский редактор, Гордиан. И шариковой ручкой написано, видимо, почерком Бена. Порой он присылает мне открытки на день рождения. Заинтересовался историей, хочет подробностей. Затем я перевожу взгляд на ключи. Один из них для скутера Vespa, что странно, поскольку в последний раз я видела Бена за рулём старого «Мерседеса» с откидным верхом. Другой ключ, тяжёлый, антикварный, больше подходит для этого места. Я подхожу к двери и пробую её. Замок щёлкает. В глубине живота нарастает неприятное чувство. «Может, у него ещё один набор ключей?» — рассуждаю я. Это могут быть запасные, которые он собирался мне одолжить. Возможно, у него есть дополнительный ключ от Веспы. Может, он даже куда-то на ней уехал. Что касается бумажника, то, наверное, просто носят с собой наличные. Затем я нахожу ванную. Здесь особо рассказывать нечего, разве что у Бэна вообще нет полотенец, что довольно странно. Я возвращаюсь в гостиную» проход в спальню через закрытые французские двойные двери. Я направляюсь к ним, кот следует за мной, как тень. На долю секунды я останавливаюсь. Кот снова мяукает, словно спрашивая, «Ну и чего же ты ждёшь?» Я потягиваю вино, вдыхаю поглубже, распахиваю двери, ещё один вдох, открываю глаза, пустая кровать, пустая комната, никого. Выдыхаю. «Окей. Я и в самом деле не ожидала, что обнаружу такое. Это не Бен. С Беном всё в порядке. Это я всё напутала. Но когда однажды с тобой уже произошло такое... Покончив с вином, я приступаю к обыску шкафа в спальне. Ничего интересного. Единственное, что мне удалось узнать, большая часть одежды брата из «Акне Студиос» кому в голову пришло назвать так марку — И APC. Вернувшись в гостиную, выливаю остаток из бутылки в бокал и подхожу к столу у больших окон. На столе нет ничего, кроме старой авторучки, даже ноутбука. Мне казалось, Бен никогда с ним не расстается, даже когда мы обедали, он что-то печатал, ожидая заказ. Я думала, он вечно таскает его с собой повсюду. Внезапно у меня возникает четкое ощущение, что я не одна что за мной наблюдают. По спине бегут мурашки, кто-то точно впивается в меня взглядом. Я оборачиваюсь. Никого, кроме сидящего на кухонном столе кота. Кот смотрит на меня несколько секунд, затем склоняет голову на бок. Впервые я вижу, чтобы он сидел так спокойно. Он подносит лапу к рту и облизывает. Именно тогда я замечаю, что и лапа, и белая манишка испачканная кровью.